Глава 23. После меня буквально тянет поспать. Не могу противиться и ложусь на кровать. Думаю, 5 минут полежу, а потом встану. Но в итоге просыпаюсь лишь через час от громких звуков, раздающихся по всему замку. Было и делическое безмолвное логово загадочного дракона, заехали в него 10 девиц и превратили в балаган. И ещё одна я с непонятной ролью во всём происходящем раздражает поднимаясь на ноги, и с трудом выпрямляюсь. Во всём теле сильная ломота, словно я не спала, а мешки с песком таскала на собственной спине по забываемой магии. Кое-как поправляю платье и волосы, беззастенчиво пользуясь чарами, и иду на шум. Должно быть, начался мой второй конкурс, а я не контролирую процесс. Хорошо удалось самой вкусно поесть, и на том спасибо. Всё-таки Адам заботливый, как бы ни хотел выглядеть иначе. Подхожу к столовой, стараясь сдерживая охи от боли в ногах. Что со мной такое? Может, откат от драконьей магии случился? А на самочувствии сказалось только сейчас. Захожу так и в столовую, навешивая на лицо безмятежное выражение. Девушка мне обязательно видит мои мучения. Сейчас быстро их заставлю готовить, а сама посижу где-нибудь, отдохну. И на завтра объявлю выходной от испытаний, пусть познакомятся с местной природой, погуляют, сами избегут, может. «Все собрались?» — обвожу участниц с широкой улыбкой на лице. «Рада!» «Собраться было несложно. Вопрос в дальнейших действиях», — хмыкает красивая брюнетка. «Ваша кухня в отвратительном состоянии. Усилия Агнии не слишком-то помогли?» «Тем не менее, меня отметили», — бросает презрительный взгляд на соперницу Росса. «Пожалуйста, не спорьте, дамы!» Болезненно морщись, не в силах дальше стоять и присаживаясь на ближайший стул, не думая о том, как это выглядит со стороны. В кухне полный порядок, можете заглянуть. Адам нам помог. А ты на что здесь раз не помогла, кривится моя любимая пшеничная девица. Джалин, кивая с любезной улыбкой. Тебе идёт новая причёска. Теперь девушку украшает укороченное каре. Мой огонь потрудился на славу. Ожогов на ней нет, но их и не должно быть. Я ведь не членовредитель, умею относительно безопасно заклинать». «Да, как оказалось, так я ещё прекраснее», — надменно заявляет та, взмахнув головой. «Рада, что ты довольна. Обращайся в любой момент, подправим ещё и бровки». Заканчиваю разговор с наглой девицей и перевожу взгляд на остальных, наблюдающих за нами с нескрываемым любопытством. «Так вот, кухня в порядке, она в вашем распоряжении». Места всем хватит, я уверена. Адам позаботился и об этом, а также о доступе к продуктам. Всё, что вы не пожелаете, появится, но только для готовки. Хорошо, когда приступаем, кивает Агния. Уже можете начинать. Я здесь посижу, понаблюдаю за вами из открытой двери, машет в сторону кухни. Когда закончите, Адам всё попробует, возможно, и я тоже. Кто будет выбирать победителя? Мы оба, наверное, задумываясь на секунду. Но, конечно, слово хозяина замка закон. Девица кивает в разнобой и друг за другом заходят на кухню. Я могу видеть их сосредоточенные лица и то, как они надевают чёрные фартуки. Адам и тот растарался. Никому не дело до меня или до соседа, все заняты своим блюдом. Все, кроме Джалин. Она почему-то то и дело бросает взгляды в мою сторону и злобно хихикает. Мне становится не по себе от этой картины. Беру со стола салфетку и начинаю обмахиваться ею. Почему-то в жар кидает. Глубоко дышу и пытаюсь прогнать панику и возвать к своему ведьминскому натро, чтобы оно меня успокоило и вылечило. Но что-то всё никак. Тут внезапно захлопывается дверь на кухню, и никто из девиц не торопится её открыть. Опираюсь на стол, поднимаюсь на ноги, чтобы открыть дверь вместо них, и тут же падаю без чувств на пол.